Господин Виит, разрыв между нами слишком велик, и предложенная вами цена для меня неподъемна. А? Но столько стоят обычные доспехи в вашем магазине? Да, если бы это были элитные доспехи для новичка, то я бы их у вас купил. Но эти работы, хоть и прекрасны, но определенно не стоят таких денег. Если цена, которую запрашивал продавец, была намного выше ожидаемой, то торговля сразу же прекращалась. Если же клиент заламывал такую цену, которая и вовсе выходила за рамки разумного, он получал определенные штрафы и терял очки славы. а во всем этом знал, а потому он был вынужден согласиться с доводами торговца. После минуты созерцания кувшинов и вас владелец магазинчика произнес «Хм, в обычных условиях – Я бы не стал переплачивать за такие изделия, но сейчас керамика пользуется спросом. Несмотря на то, что потребуется определенное время, чтобы продать все это, думаю, это будет хорошая сделка. В связи с этим я готов предложить вам по 500 золотых за каждую работу. Дзынь, первые торги прошли успешно. Благодаря сдержанности в переговорах ваша честь увеличивается на 3. Керамика оказалась куда ценнее, чем он рассчитывал. Тем временем владелец магазина продолжил. «Однако, как только я куплю большую часть ваших изделий, у меня закончатся средства. Как насчет предоплаты в виде 220 золотых за каждую работу? Вы согласитесь на такой вариант? Что ж, ничего с этим не поделаешь». В последнее время хозяева магазинов начали скорпулезно осматривать керамику, выискивая малейшие трещинки, размытую краску или съехавшие узоры. Так или иначе, но первостепенно предложенная цена, как правило, всегда сокращалась. Но все же подобные предметы были достаточно редки. Кроме того, работы вида покупались по более высокой цене, чем изделия других игроков. Нзынь Вы получили большую прибыль от продажи огромного количества товаров. Слава увеличилась на 3589. Будучи скульптором, ваша честь увеличилась на 7. Локальная репутация Моры увеличилась на 1. Виит получил 268 тысяч золота прибыли. С Своей керамикой он уже создал достаточно много шума, причем даже за пределами Моры, И вот теперь его работы будут проданы и встретят своих новых владельцев по всем уголкам Версальского континента. Были даже такие люди, которые искали обычные керамические тарелки Виида. Возможно, теперь многие новички, которые начнут играть в море, будут мечтать стать керамистами. Это желание будет обусловлено обильным количеством добротной почвы кузницей Гестии, а также огромными инвестициями в культуру города, чего нельзя было встретить ни в одном другом регионе. Поскольку теперь в море продавалось множество керамических изделий, этот вид товара был занесён в раздел «Специальность». Это должно привести к развитию керамического дела в целом, а также создать тенденцию на импорт керамики в другие города. «Благодарю вас за ваше доброждушие, уважаемый лорд!» «И вам спасибо!» – ответил Виид и покинул магазин. После того, как игроки пронюхали новость о появлении Виида, они облепили его, словно пчелиный рой. «Должно быть, вы заработали целое состояние на этой сделке!» «Я просто немного подзаработал!» «Раз вы Виид, значит, вы продавали что-то особенное!» Вряд ли бы вас удовлетворила простая сделка, верно? Вид и вправду продал огромное количество керамики и положив в карман большие деньги. Но сейчас он прикрыл рот рукой, пытаясь не засмеяться. Даже если бы он продал обычный лекарственный корень, он уже был бы доволен. Пытаясь сохранить в лице других свое достоинство и порядочность, Он сделал вид, что откашливается. Популярность Виида в королевской дороге уже достигла пика. Что касается моры здесь редко когда можно было найти того, кто недолюбливал бы Виида. Но вот к нему навстречу вышел деревенский старейшина. «Приветствую вас, мой лорд!» Завидев этого пожилого старца, Виид тут же стер с лица улыбку и принял серьезный вид. Старейшина, который когда-то и сам правил морой, носил титул графа и вызывал у вида целую бурю мучительных воспоминаний о том, сколько денег ему пришлось потратить. Под вашим началом наша небольшая деревушка превратилась в кипящий жизнью город и стала настоящим процветающим местом. Естественно, всего этого мы и добивались, а на эти земли... Старейшина на мгновение остановился и посмотрел на Вида взглядом в полном сожалении. «А? Неужели он опять собирается что-то просить?» Учитывая экономический подъем Моры, вид был вовсе не таким бедным, чтобы переживать о более-менее разумных инвестициях. Однако, хоть он и получил достаточно много прибыли, все его заработки исчезли в мгновение ока в целях дальнейшего развития Моры. Таким образом, сейчас он не хотел терять ни одного золотого. Под вашим чутким руководством на эти земли сошла благодать процветания. Люди, которые здесь живут, трудолюбивые и лояльные. После падения империи Нефельхейм жители долго страдали от монстров и холода, но теперь они могут жить обильной и безопасной жизнью. И это все благодаря лорду. Ха-ха-ха! Выслушивая все новые и новые похвалы, виду становилось все более не по себе. Наверняка у этого старца была какая-то просьба, раз он начал заходить так издалека. Еще с раннего возраста он больше привык слушать свой адрес проклятия и ругань, нежели похвалы. «Пока вы здесь, лорд, люди пойдут вслед за вами даже впасть к монстру. Я говорю вам это...» от имени всех жителей. Для того, чтобы развитие и слава Моры продолжались, я, как граф, обращаюсь к вам с серьезной просьбой. Власть Моры должна проявить себя и распространиться на весь север. Цзинь. В северных землях зародилось маленькое королевство. Население и экономическая мощь Моры уже преуспели до размеров полноценного города. У жителей есть вера в безопасность и дарованную им религиозную свободу и культурное процветание. После развала империи Нефельхейм Мора считалась самым развитым городом на Северном континенте. Уровень приключений и торговли также этому способствовали. Ваше новое королевство будет ограничено небольшой территорией, оно будет постоянно подвергаться нашествию монстров, а иса за Неизвестных опасностей все может сложиться не так гладко, как вы можете предполагать, но жители хотят дальнейшего развития, поскольку они верят, что только их лорд способен вывести их на новый уровень. Можете ли вы вынести на своих плечах еще большую нагрузку? Если вы примете предложение старейшины, то после формальной коронации вы станете королем подконтрольных вам северных земель. Мора и крепость Варга будут объявлены регионами вашего королевства. Помимо населенных регионов ускорится экспансия и в неизведанные земли. Ваша политическая власть распространится на соседние регионы. Хотя размер вашей армии тоже вырастет, жители все равно будут чувствовать беспокойство. Однако, если размер вооруженных сил будет слишком мал, жителям будет куда тревожнее. Вы сможете налаживать дипломатические отношения с другими королевствами. Результаты дипломатических переговоров будут варьироваться в зависимости от славы короля, а также его удачи. Вы сможете использовать больше инструментов в режиме внутренних дел. Вам станут доступны новые типы зданий. Правитель королевства. Впрочем, нельзя было сравнивать его маленькое государство с тем же королевством Хэйвен. Если королевство Хейвен изначально было развитым, и игроки пришли к власти на все готовое, то жителям Мора приходилось развивать этот регион практически с нуля. Виц закончил расчеты в своей голове. То, что ему предлагали, было не просто каким-то благословением для каждого человека. Развлечения, взятки, шальные деньги и высокий статус. Все эти вещи были настоящим магнитом для людей как в виртуальном мире, так и в реальном. Хм, я готов взвалить это бремя ответственности на свои плечи и пройти этот путь вместе с жителями Моры. Мечта стать пожизненным диктатором. Дзинь, вы приняли королевскую должность. Все новые полномочия вы получите после проведения церемонии коронации. Размеры вашего королевства – будут отталкиваться от фактически подконтрольных вам на данный момент земель. Выберите название для вашего королевства. Ха, название королевства! Очевидного варианта в голове у вида не было. Тем не менее, он подумал, что лучше не назвать королевство каким-то простым именем, как в случае с первой, второй и третьей Виверной, желтоватым и так далее. Вероятно, он будет... Первым игроком, создавшим свое королевство на севере, и за столь простецкое название, может быть, попросту поднят на смех. Но тут на ум Вииду пришло самое что ни на есть подходящее название – скульптор, объединивший континент и создавший империю Арпан. Несмотря на то, что его слава уже давно канла в лету, ее все равно можно было оживить, если как следует постараться. Королевство Арпан. Дзень. В названия вы выбрали королевство Арпан. Деятельность вашего королевства официально начнется после завершения коронации. Пожалуйста, определите сумму средств, которые будут выделены на вашу коронацию. Более роскошная и зрелищная коронация повысит славу вашего королевства и укрепит лояльность армии. Вииду совершенно не нравились эти формальности. Подобные вещи были не важны для него и если бы он мог, он бы и вовсе не проводил подобных мероприятий. Средство на коронацию. Мне кажется, что 30 золотых как раз достаточно для этой церемонии. Поначалу он предположил совершенно иную сумму, исходившую из расчета по стакану воды на каждого посетителя. Однако, будучи национальным событием, масштаб церемонии был слишком велик а потому ему пришлось поднять свое предложение. «Лорд, я думаю, что это слишком мало. Его величество король слишком бережлив, а у жителей также есть определенные ожидания. Дипломатические посланники из чужих королевств тоже могут поднять вас на смех. Кроме того, это будет недостаточно, чтобы проинформировать весь Север о рождении королевства Арпа». «Будь я королем или просто лордом?» Меня заботят только мои жители. Я считаю, что на коронацию должен быть затрачен минимум. А если с этой суммы останется 10 золотых, то, пожалуйста, используйте ее на содержание бедных и помощь рабочим моры». «Хм, что ж, тогда ладно. Да будет ваша воля. Дзинь, вы выдали 30 золотых на проведение церемонии коронации. На этом время пребывания Вида в море завершилось, и с помощью юрин он отправился в крепость Варга. Я должен использовать деньги, порученные за керамику, для того, чтобы построить здесь новые здания. Он еще даже не начинал заниматься крепостью Варга. Немного поразмыслив, Виид издал указ о начале строительства площади великих деревьев, орчих бань и темно-бордовой улицы. Все эти постройки существовали во время Радцебурга, в котором бок о бок жили четыре расы. Помимо преимущества в виде низких затрат, эти строения должны были прийтись по душе варварам, гномам и эльфам, населявшим крепость Варга. Но самое главное – дешевая себестоимость. На строительство зданий Радцебурга ушло около 150 тысяч золотых остальные же деньги Вид проинвестировал в постройку рынков, торговых бирж и так далее. Многочисленные сделки между представителями различных рас привели к увеличению налоговых поступлений. Также Вид построил кузницы, в которых могли работать гномы. Учитывая предпочтение эльфов, он запустил строительство и тренировочного центра по стрельбе, где те могли бы практиковаться со своими луками. Это специализированное здание позволило улучшить точность выстрелов, а также при желании сменить профессию на лучника или рейнджера. Думаю, крепость Варга – идеальный вариант для лучника, чтобы поднять свои уровни. Учитывая количество непрестанно штурмующих городов-монстров, лучник мог проводить на его стенах чуть ли не круглые сутки, отстреливая врагов. Лучших условий и представить было нельзя. Также представители этой профессии могли прокачать свои навыки, такие как проникающий выстрел или преследующая стрела. Варварам тоже нужно было что-то делать, а потому была построена арена воина. В этом месте они могли спаринговаться и отрабатывать различные навыки ближнего боя. «Ну что, вроде бы всё!» Закончив с крепостью Варга, Вит отправился в Тор, королевство гномов. Крупнейший город, расположенный в Нарынских горах, Железный Молот, это была столица королевства Тор, а также крупнейший производитель стали на всем Версальском континенте. Глядя на низкорослых гномов, бегающих вокруг фонтана, Юрин прокомментировала, «Ой, они такие милые, кажется, они не спешат работать». Разве в море не появлялось ни одного гнома? но мне доводилось видеть гномов в различных популярных туристических местах, но такими я вижу их впервые. Вместе с Юрин Вит отправился к властям королевства Тор. В этом государстве не было королей, лишь временные старейшины. Человек-искатель приключений, мы слышали о тебе. Тебя привело сюда какое-то важное дело? Что ж... «Можешь войти». Благодаря высокой славе Виида гномы, охранявшие вход, без лишних вопросов раступились в стороны. Благодаря своим достижениям он мог напрямую встретиться со старейшиной. «Чем обязан, уважаемый человек? Я здесь, чтобы поговорить о ваших отношениях с орками». «Орки!» Мы никогда не будем иметь ничего общего с этими грязными свиньями, пасти которых извергают вонючие фырканье. И даже не пытайтесь убедить меня в обратном. Дзинь. Дружба со старейшиной гномов. Встреча орков и гномов всегда заканчивается кулаками, если они долго находятся в компании друг друга. Старейшину Эйнхэнда сильно раздражает даже сама мысль об орках. Тем не менее, Эйнхенд может прислушаться к вам, если вы с ним подружитесь. Уровень сложности D – ограничение. Для выполнения задания улучшения взаимоотношений между орками и гномами для начала вы должны завершить это задание. О, пожалуйста, просто выслушайте мою историю. То, что я расскажу, очень важно. Дзынь, вы приняли задание. На форумах Виид почерпнул немало полезной информации о сварливом характере Эйнхенда. Все, что ему нравится в этой жизни, так это драгоценности, заказные доспехи и алкоголь. Если бы Вииду пришлось писать диссертацию о Лесте, он бы сразу получил степень доктора философии.